Сталинградская оборона Защищают советские войска Сталинград. Отбивают атаки фашистов. Армии, оборонявшей центральную и заводскую часть города, командовал генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков. Чуйков — боевой и решительный генерал. Наступая, фашисты однажды прорвались к командному пункту штаба армии. До противника 300 метров. Вот-вот и ворвутся сюда фашисты. Забеспокоились штабные офицеры-адъютанты. «Товарищ командующий, противник рядом», — доложили Чуйкову. «Вот и прекрасно», — сказал Чуйков. «Он как раз нам и нужен». Узнали солдаты боевой ответ генерала. Бросились на фашистов, уничтожили неприятеля. Рядом с командным пунктом Чуйкова находился нефтяной склад. На территории склада открытый бассейн с мазутом. Разбомбили фашистские самолеты бассейн, подожгли мазут. Устремился огненный поток в сторону командного пункта. «День не стихает пожарище, два не стихает пожарища, неделю над пунктом и пекло, и чат, и ад!» Вновь беспокоятся адъютанты. «Опасно, товарищ командующий, рядом огонь!» «Вот и отлично!» — сказал Чуйков, глянул на дым на огонь. «Прекрасная, товарищи, маскировка!» Бои идут совсем рядом со штабом Чуйкова. Так близко, что даже когда приносят сюда еду в котелках и тарелках, то и дело бывают осколки мин и снарядов. Прибежал к Чуйкову штабной повар Глинка. «Товарищ генерал!» «Да где это видано? Осколки в тарелках, мины в каше, снаряды в супе!» Усмехнулся командарм. «Так это же прекрасно, Глинка! Это же боевая приправа! Фронтовой витамин на злость!» «Витамин!» — пробурчал Глинка. Однако ответ понравился. Рассказал он другим солдатам. Довольны солдаты. Боевой у них генерал. Командует Чуйков армией, защищающей, обороняющей Сталинград. Однако считает, что лучшая оборона – это атака. Атакуют все время Чуйков противника, не дает фашистам покоя. Прибыла в распоряжение Чуйкова новая дивизия. Явился командир дивизии, командующему ждет указаний, соображает, где, в каком месте прикажут занять ему оборону. Вспоминает устав и наставления, как по науке лучше стоять в защите. Склонился Чайков над карты. Рассматривает, приговаривает. — Так, так, где же вам лучше занять оборону? — И тут дыра, и тут нужны. И эти спасибо скажут. Взял, наконец, карандаш, поставил кружок, от кружка провел стрелку. — Вот здесь, — сказал он, — завтра вместе с соседом справа начнете атаку. — Цель? — «Уничтожить скопление врага и выйти вот к этой отметке», — глянул командир дивизии на генерала. «Так это, выходит, товарищ командующий, не оборона, а целое наступление?» «Нет, оборона», — сказал Чуйков. Сталинградская оборона». Чуйков — атакующий, наступательный генерал. Во многих сражениях Великой Отечественной войны участвовал генерал. В 1945 году возглавляемые им войска одними из первых вошли в Берлин. Василий Иванович Чуйков стал маршалом Советского Союза.